Виниту, вождь Апачий Не уверен, что имя Гойко Митича хоть что-то скажет современной молодежи. А ведь в 70-е и 80-е годы его в СССР знали буквально все. Серб Гойко был в то время самым известным индейцем в мире. Он сыграл в десятке фильмов о сложных взаимоотношениях белых американцев и индейцев, чьи земли эти самые белые пытались отнять. Даже сейчас я уверен, для поколения 70-х названия этих фильмов можно использовать в качестве пароля. Произнесите имя Чингачгук, и в ответ услышите Большой змей. Произнесите имя Ацола, и в ответ услышите вождь Семинолов. Все представляли индейцев высокими, красивыми, благородными, потому что именно таким на экране был Гойка Митич. Я познакомился с ним в году 1984 или в 1985 в центральном клубе МВД на концерте, посвящённом дню милиции. Меня пригласили туда почитать свои рассказы, а завершал вечер Гойка с байками о кино. Затем планировалось показать фильм с его участием. Он прилетел неофициально одним днём на конкретное мероприятие. В комнате отдыха был накрыт небольшой фуршетный стол, уставленный сплошь под тем временам дефицитными продуктами, типа бутербродов с икрой, ацитрины и мясными деликатесами. Мы выпили по бокалу шампанского и познакомились. Я сказал, что видел почти все фильмы с его участием. Он улыбнулся, удовлетворённо кивнул и спросил, кто та девушка, которая сидит в одних колготках и пьёт кофе. Это было не совсем так. Девушка была в бикини, бюстгальтере и колготках. Кто она, я не знал, о чём честно сказал Гойка. Отлично, сказал он. Вот и познаком меня с ней. Мы подошли к девушке. Она оказалась ассистентом илизеониста. Мило нам улыбнулась и, как выяснилось, ничего не знала о Митиче. Ой, какое у вас смешное имя, Гайка. А у моего соседа по дому фамилия Болт. Правда забавно. Моё имя Гойка. Ну, неважно, всё равно смешно. А чем вы занимаетесь? Я актёр. Чуствовалось, что ситуация для Митичем мягко говоря не стандартная. А в каком театре вы играете? Я играю не в театре, а в кино. В этот момент в комнату отдыха зашли какие-то функционеры в погонах, которые непременно хотели познакомиться с Гойка. Девушка меня тихо спросила: «А он действительно известный актер?» «А вы действительно не знаете?» вопросом на вопрос ответил я. «Первый раз вижу. А в каких фильмах он снимался?» «Во всех про индейцев». «О, я такие фильмы не смотрю, да и вообще в кино хожу редко. С этой девушкой я потом некоторое время встречался, но речь вообще не о ней, а о Гойко Митичи. Когда он вышел на сцену, Зал не меньше 5 минут ему аплодировал стоя. После короткого выступления запустили фильм. Агойко в окружении высокопоставленных сотрудников милиции вернулся в комнату отдыха. Я уже собирался уходить, когда ко мне подошёл Гойко и тихо спросил: "А где эта девушка, с которой мы разговаривали?" "Не знаю, наверное, уехала. А ты взял у неё телефон?" "Нет", соврал я. В его глазах мелькнуло так хорошо знакомое мне по фильмам презрение к бледнолицам. Но вслух он сказал дежурная, увидимся и вернулся к толпе фанатов в форме. Сейчас Гойка Митичу больше 80. Он по-прежнему обаятелен и даже снимается в кино. Но вот тот легендарный индиец так навсегда и остался в тех фильмах и, конечно, в нашей памяти.